«Пища богов» — так называю я субстанцию, которую создали мистер Бенсингтон и профессор Ретвуд. И принимая во внимание плоды, которые она уже принесла и, безусловно, принесет в будущем, название это вполне заслужено. А потому ей впредь буду так ее называть. Но мистер Бенсингтон в здравом уме и твердой памяти не способен был на столь громкие слова.